как Арон искал одно, а нашел совсем другое. На следующий день Арон и Вася забрали свои инструменты и уволились из гаража. «Спасибо вам, ребята! Не скоро я найду таких мужиков!» – вздохнул председатель. «И вам спасибо!» – поклонился ему Арон. «Если бы мы не уезжали!» – сказал Вася. «Что вы! Что вы!» Взволновался председатель, оглянулся вокруг и понизил голос. «Поезжайте. Пусть хоть кто-нибудь спасется». Расчувствовался и ушел в свою коптерку. Арон погрузил инструменты в багажник, спросил Василия. «Деньги есть с собой?» «Есть. А что?» «Дай сотни три». «Зачем?» «Надо». «Это не ответ», — сказал Василий, влезая в машину. «Ты мне дашь три сотни, или же мне их нужно из тебя вытряхнуть?» Арон спросил так, что Вася тут же достал деньги. «Пожалуйста. Я просто хотел понять», — начал было он, но Арон спрятал деньги в карман куртки и сказал, «А теперь выметайся из машины». «А как же?» «Никак. таксярник возьмешь, давай вали отсюда». Ничего не понимая, Василий вылез из «Москвича». Арон сел за руль и уехал. Через пятнадцать минут он подкатил к дому, где жили Клавка и Ривка. Поднялся по знакомой лестнице, позвонил в дверь. Долго никто не открывал. Потом послышались шаркающие шаги, защелкали, к удивлению Арона, разные замки, и дверь, наконец, приоткрылась на длину короткой и мощной цепочки. В образовавшуюся щель просунулся старушечий нос. Внизу торчали две детские замурзанные мордочки. «Чего надо?» – злобно спросила старуха. Арону показалось, что он перепутал номер квартиры. Глянул на эмалированную табличку, удивленно спросил. «А Клава и Рива дома?» «Уехали. Топереча я тут живу». «Могу и паспорт показать». И старуха заплакала. Семнадцать лет ждала очереди. Пенсия, одни слезы. Каждый изгаляется, как хотит. Внуков кормить нечем, а они себе в ус не дуют. «Кто?» — спросил Арон. Кто, Кто? Детки мои разлюбезные. Невестки подол задрали, ищи-свищи. А детям не скажешь». Они кушать хотят, господи, хоть бы помереть скорей. Ваньку младшенького убили, дык военкомат за его двадцать рублей все никак не сподобится прислать. «Где убили-то?» — тихо спросил Арон через щель. «Дык промеж армян с этими, как их, зербайджанцами, встрял, его и убили». «Ну а Ривка-то с Клавкой где?» «Дык сказала ж, уехали». «Надолго? Навовсе? Куда? А кто их знает? К жидам, мабуть, подались. Сейчас все туда едут. И явреи, и русские, и нерусские». Арон молчал, оглушенный известием. Старуха спросила его, «Да к паспорт нести показывать?» «Не надо паспорта», — сказал Арон. «Ничего не надо». «А ты сам-то откуда будешь? Не с Жеку Арон достал триста рублей, протянул их в щель старухе. «Из военкомата! Возьми-ка! Это тебе за Ваньку доплата!» «Батюшки!» — тоненько закричала старуха, цепко схватила деньги и мгновенно захлопнула дверь.